Правда это или нет, но трудный ребенок Сережа сообщил, что довезли всего-навсего две красивые, дорогие бутылки. Разведчики некоторое время выходили из Зиндана, чтобы только отдышаться, пока везут воду на водовозке. Лейтенантик стал горько скорбеть по поводу задержки с очередным званием. С пронырливых ментов вся эта эпопея стекла, как с гуся вода. земляк, солдат по имени Афанасье. По слухам, через полгода пропал в тех краях без вести. Служебная информация МВД России. МО МВД РФ ВРД. 27 января. Хасавюрт. Боевой листок номер 5. Служу отчизне, служу народу. С наступлением зимних холодов остатки банд формирований пытаются проникнуть в всепредельные с чеченской республикой районы особо опасными оказались не только районы административной границы республики Дагестан, но и республики Ингушетии и государственной границы Российской Федерации с Грузией. На участке стыка административных границ Ингушетии с Чечнёй и государственной границы с Грузией вблизи НПТГМ, по сведениям армейской разведки, организованы горные переходы боевиков. по которым они мелкими группами проникают как на территорию Республики Ингушетия, так и на территорию Грузии для пополнения запасов пищи, вооружения, либо и припасов, лечения раненых. В соответствии с приказом ГУ ВОГО и ПСОМ ГМВД Республики Саха Якутия был направлен в НПТГМ Республики Ингушетия для проведения оперативно-поисковых мероприятий В составе оперативной группировки Тергим личному составу отряда пришлось адаптироваться к суровым условиям проживания в горной местности. Первая трудность это передвижение по заснеженным горным тропам в полном снаряжении. Пригодилась домашняя подготовка в Якутии более 1000 км. В общем, пройдя бойцами сомом по горным тропам и лесам. Вторая трудность Оказалось вполне прозаическое поиски дров для отопления палаток. Нередко на краю пропасти приходилось доставать дрова и хворост. Однако основные трудности это поиск и обезвреживание боевиков и их мест нахождения. С удками сотрудники СОМ находились в секретах и дозорах, организовывались зачистки местности. В результате проводимых совместно с военными мероприятий Найдено большое количество лижанок снайперов. Задержано 3 активных члена бандформирований. Сотрудники СОМ ГМВД Республики Саха Якутия с честью выполнили поставленные перед ними командованием ОП ТОРГим задачи. Главное, что отряд прибыл без потерь, в полном составе и готов к выполнению новых задач в Республике Дагестан. Пожелаем ребятам новых успехов в служебно-боевой деятельности. в оставшийся срок командировки. Группа по работе с кадрами и воспитательной работы МО МВД России в ЧАЭР. Кавказский тост. Северная Осетия. Прошли годы. Герасимыч с дружками собрался на осеннюю охоту. Собрал ружье, набил патронтаж. приготовил разные необходимые серьёзному промысловику бутор даже попаху прихватил стоит у окошка ждёт машину с друзьями покуривает от нечего делать по мойку на болоте во дворе разглядывает да погорячились этис с названием-то как их комфорт что ли попаху напялил думает красавчик пытается сострить супруга пилагея трофимовна звянё на кухне посудой Птичку хоть какую-нибудь привези, охотничек. Ты ещё каску не забудь. Да, кстати, не забыть бы, росии набурмочил Герасимович, стряхивая пепел. Трофимовна, почуяв неладное, мгновенно посерьёзнела. Чего не забыть-то? Каску? Кут-кут куда? В Асетию? Когда? Дней через 5? Да ты что это совсем, что ли? Запричитала, за кудахтела. А как мы-то с этой, как её? С комфортом? С проблемой, идиот! Сводный отряд базировался в одной из крупных гостиниц во Владе-Кавказе. Время пришло более-менее спокойное. Крупномасштабных боевых операций не происходило. Но отель был превращен в крепость. На шикарном столе в вестибюле стоял пулемёт, ствол которого был направлен на входную дверь. шла какая-то непонятная партизанская война. Якутские омон изредкавою и рядом в Моздоке с сепаратистами, которых стараются шлёпнуть на месте. В Ингушетии, в Назрани, бандиты тоже каждый день отстреливают по 2-3 силовика. Судя по ориентировкам, отстрел производится из автомобилей разных пород, но почему-то именно серебристого цвета. Коих по Северному Кавказу пруд-пруди Иногда боевики открыто и нагло обстреливают блокпосты, находящиеся по периметру Владикавказа. СУМ сменил калмыков, которые месяц назад при обстреле служебного автобуса потеряли одного бойца, и двое были ранены. В зоне осетино-ингушского конфликта пять смешанных блокпостов, находящихся ближе к границе с Ингушетией. Три поста якуты с осетинами, На одном осетины с якутами и ингушами, и в одном посёлке, разделённом речкой на две осетинскую и ингушскую части, на ингушской половине якутяне с ингушами. Что характерно, весёлые и симпатичные христиане осетины очень любили побаловаться водочкой, и любимое выражение для связки слов у них было: "Да я твою маму!" А вот ингуши, как и осетины, Все ветераны боевых действий, в отличие от своих высокогорных джирахских собратьев, совершенно не пили, не выражались, регулярно посещали мечеть, стоящую прямо за пустым, и в определённые часы совершали намаз. За исключением одного их тридцатилетнего соплеменника по имени Эльгам. Кстати, в переводе это имя означает молитва. Эльгам прожил некоторую часть своей жизни В Тюмени считал себя закоренелым сибиряком и чуть ли не земляком якутом. В Тюмени он окончательно и испортился, общаясь с тамошним народом, и совершенно свободно без акцента владел во всех тонкостях к великому стыду своих земляков, великим русским. Штаб мобильного отряда находился чуть ли не через дорогу от гостиницы. Начальство проживало в гостинице Так что дисциплина в отрядах, проживающих в ПВД, поддерживалась на необычайно высоком уровне. Тем не менее, все любители выпивать всё-таки умудрялись, как говорится, в той или иной обстановке в тихушку усугубить. Как-то на въезде во Владикавказ сработала мина, оставленная неизвестным в пакете в междугородном микроавтобусе, прибывшем из Кабардино-Балкарии. Трагически погибли все находившиеся там, 10 человек. Об этом узнали во-первых из новостей по телевидению, во-вторых, на утреннем разводе. И на разводе же начальники со словами: э, "Где твой жетон, негодяй?" выцепили из строя Нерюгинского бойца, Пашу Котельникова, разоружили и отправили под конвоем в неизвестном направлении. Целые сутки на блокпостах выдвигались различные предположения и версии о связи Паши с экстремистами но все бойцы были крайне удивлены когда на следующее утро прибыв на ПВД обнаружили Пашу совершенно здоровым цветом лица но с грустными глазами пребывающим в наряде по столовой из первых уст выясняется как это не прискорбно циничная правда жизни службу в отряде ушли через сутки на следующий день, если были силы, а у молодых бойцов силы были всегда, можно было до ужина переодевшись в гражданскую одежду, сходить в столицу Северной Осетии для культурного времяпровождения. Паша, парень видный, бывший армейский офицер, с месяц назад знакомится с весьма красивой кабардиночкой из прохладного, заговаривая зубы, он оказывается с ней в одну из многочисленных саун Где часто провозглашая тост, ну, за любовь, неоднократно окунается с ней в пучину страстей. Уже поздний вечер, время поджимает. Паша щёлкает каблуками, грациозно расхаркивается, галантно целует ручку и щёчку, обменивается с любимой номерами сотовых телефонов, делая изящный реверанс, растворяется в недрах столицы, в торопах, забывая свой офицерский жетон. Кавказской пляница любви с первого взгляда жетон обнаруживает, навешивает на свою лебединую шейку и отправляется вечерним автобусом домой в прохладный. Через какое-то время, повинуясь зову любви и пашиному звонку, с пакетиком лично приготовленных кабардинских пирогов красавица выезжает на автобусе во Владик. Автобус взрывают, она трагически гибнет. Дальнейшие события развиваются стремительно. На месте подрыва прибывшие группы ФСБ, ГРУ и МВД из всех трупов не могут идентифицировать только личность этой молодой девушки. Она ехала без документов, но с офицерским жетоном на шее. Все три серьёзных ведомства, отрабатывая версию о связи террористов с оборонными в погонах, посылают каждый по своей линии. по цепочке Владикавказ Москва и Куцк Владикавказ. Запросы по поводу идентификации жетона. Заодно проверяют содержимое сотового телефона. Буквально через полчаса чёрные стрелки следствия сходятся над Пашиной светлой головой. Через полтора часа Паша убитый горем, но с чистой совестью, заступает в наряд по кухне. При этом командир отряда Отличный парень и прекрасный оперативник, мистер Икс, от начальства в штабе получает массивным орг-выводом по голове, в результате чего Паша приобретает статус вечного повара. Впоследствии выяснилось, что за две остановки до Владика из автобуса сошел неприметный гражданин, который оставил в салоне под задним сидением взрывное устройство в пакете. С этого момента на каждом построении у всех отрядов на ПВД командиры проверяли жетоны а руководство мобильника каждый день смаковало Пашино имя в суе и на пси лоды это происходило до тех пор пока не наступило время смаковать имена других залётчиков к счастью для Паши через некоторое время у местного штабного водителя Оситина неизвестный средь бела дня Спиурли из Уозика, стоявшего при входе в гостиницу, таблиный пистолет, началось служебное расследование и, соответственно, смакование на разводах Заковыристова местного имени. Автоматический якутский отряд попадает в разряд положительных. Северный Кавказ претерпел много горя и бедствий. Проживают впритык друг к другу великое множество разных народностей. Бывает на противоположных склонах одной скалы живут кланы, разговаривающие на совершенно разных языках. Основные вероисповедания ислам и христианство. С древнейших времён люди научились жить в мире и согласии. Но как часто бывает в перенаселённой коммунальной квартире, если начался скандал, корень склоки уже никто и не помнит, но бурление страстей продолжается годами. Именно это и приходит на ум в описании ниже следующего. Как ни странно, в отношении усугубить потомки древних скифов Алана и Осетины оказались куда бесшабашнее якутян, но в стельку такого не было. Заступив на службу, они первым делом опохмелялись. Опохмелившись, продолжали что-то праздновать, как это обычно происходило, Ну что, руха, скажи что-нибудь. А, давайте выпьем. Вай, молодец, Руслан. Хорошо сказал. И закусывая физанагом, кстати, приготовленным якутянами, я твою маму. Все выпивают. Начинается промывание косточек отрицательным калмыком, которых сменили положительные якуты. Вот, калмыки, такие сики. Во всех тонкостях тех перечисляются их недостатки и прочее и прочее. И вообще, я его маму видал. Ну что, Руха, скажи что-нибудь, как ты умеешь. О, давайте выпьем. Ай, молодец. Вот это по-нашему, твою маму. Выпивают, закусывают. Если отсутствует эльгам, начинается промывание косточек клингурскому народу. Вот они такие сикие, вы хобиты негодейс вулочи. Да вы посмотрите только на этого эльгама, я его маму, и снова прочее и прочее. В присутствии пьющего с ними эльгама ингушский народ тактично не упоминается, а берётся к растерзанию, например, неправильный народ Южной Осетии. Вот они такие сикие, не умеют даже разговаривать по-человечески. Слова коверкуют Вот мы, северные, говорим на правильном осетинском. И опять прочее и прочее. Сам Эльгам в отсутствие осетин обычно поминает во всех плоскостях нехорошими словами братский чеченский народ и этих самих осетин, чьих мам в свою очередь он, но с которыми он впрочем не отказывался выпивать. Ну что, Руслан, я твою маму, скажи тост. Но Руслану приспичило в туалет. Уходит. Разговоры какое-то время по инерции продолжаются, смакуются на предметах айванья чеченцы. Кто-то вспоминает, что пора бы и выпить, но без тоста как-то неприлично. Эй, Арслан, я твою маму, скажи что-нибудь. Арслан встаёт, откашливается. достойно и неспеша с кавказским достоинством поднимает им олированный нуазан в этот прекрасный и радостный день когда вся природа окружающая нас буквально поёт когда наши сердца преисполнены радостью жизни театрально поднимает руку наши достижения и национальные потери историческая претензия нации принадлежащая реализации мировоззрения ориентирующее на достойное мирное существование Среди других народов и на выживание в мире, побильным потрясениями. Всё это спрессованное в Эй, Арслан, погоди, дай её твою маму, рух уже идёт. Арслан, обиженно поджимает губы, садится и по инерции всё равно продолжает бормотать что-то про обычаи.